Глава тридцать четвертая. Поспать удалось совсем мало, проснулась рано. Как говорится, с первыми петухами в прямом и переносном смысле. Голова, по-моему, так до конца и не отключалась, даже во сне продолжая крутить предстоящий с герцогом разговор. Привела себя в порядок, встала перед зеркалом, тряхнула волосами, разгоняя слипшиеся в тесноте раздувшегося мозга миллионы дум и мысленно перекрестилась. Все, Пошла?» — напряженно спросила сестра. «Угу. Односложно, чтобы попусту не растрачивать концентрацию и нужный настрой», — ответила я. «Держу кулаки». Лилия в самом деле сжала тонкие пальчики и воинственно потрясла руками в воздухе. Герцог к этому времени тоже проснулся. По крайней мере, на мой осторожный стук отозвался сразу и пригласил войти. В первую секунду я его даже не узнала. Честное слово, не представляете, как сильно человека меняет борода. Точнее, в нашем случае, ее исчезновение. Со вчерашнего дня мы Крайтона так и не видели, поэтому этот его новый, точнее, незнакомый нам прежний облик, оказался неожиданностью. Да, признаться, я об этом как-то просто не думала. И теперь стояла и разглядывала нашу светлость, едва не позабыв о цели своего визита. А знаете... Он был действительно хорош. Даже с учетом того, что физически Крайтон еще не вошел в прежнюю форму, некогда было все по темницам да по темницам. В тонких чертах похудевшего лица легко улавливались порода и благородство. Смешная растительность, к которой все уже как-то и привыкли, до этого момента доминировала во всем его внешнем виде, скрывая в себе красивые формы, по-хорошему так по-мужски чувственные губы, гладкость кожи и, как это, брутальную четкость подбородка. Вот. Глаза теперь стали казаться больше, а густые брови ярче, выразительнее. Не знаю, как сказать, а писатель из меня тот еще, тем более, когда речь касается таких вопросов. Крайтон не выглядел холёным. Хотя нет, почти выглядел, я запуталась. В общем, по крайней мере, теперь он стал ухоженным. Но если так можно выразиться, не глянцевым, каким в первые минуты показался мне Серёга. Он-то, кстати, и теперь умудрялся блистать этим своим неподражаемым лоском. В таких-то условиях откуда только что бралось. А между тем, Шерлок ведь тоже оброс бородой. Просто у кого-то она растет красиво, а у герцога не очень. Да и бог с ней уже, опять далась мне эта борода. Прямым текстом граждане, а в основном гражданке, Крайтон в отмытом, но утюженном виде оказался просто огонь. Жалко только, что таким холодным. «Доброе утро, Мари. Вы хотели о чем то поговорить?» Задавая тон беседе, немного отстраненно, спросил он. «Да, о судьбе Ито. Не стала ходить кругами, сразу перейдя к главной теме. Я уже принял решение и внятно сообщил об этом Сержу». Флер очарование, только что туманивший фантазию, улетучился быстрее эфира. «Гляньте-ка на него! Они уже, видите ли, приняли решение!» и менять его, по всей видимости, не настроены, — полуутвердительно уточнила я. Вы верно поняли мои слова. Нет, прежний Крайтон, хоть и бородатый, и нечесанный, определенно нравился мне больше. Стоял сейчас передо мной весь из себя прекрасный и изображал твердокаменного непреклонного истукана, но я-то ведь знала, что он не такой. Ну, не такой же! Или что? все таки этот герцог настоящий. Знаете, а я все таки рискну показаться непонятливой, может быть, даже невоспитанной, резкой и глупой. Но попробую донести до вас свою простую мысль. Надеюсь, после всего, что нам довелось пройти вместе, я могу рассчитывать на такую малость, как несколько минут вашего внимания. Злость меня взяла такая, что весь тщательно создаваемый настрой на сдержанный, продуманный разговор испарился вслед за этим «За очарованием». «Безусловно», — ровным голосом ответил герцог, хотя слушать меня ему совершенно очевидно уже заранее не хотелось. «Так вот, не стану докучать вам уговорами, напоминаниями о заслугах Ита в том, что и вы, и я до сих пор имеем счастье дышать, прочими увещеваниями. Просто позволю себе обратить внимание на некоторую вашу непоследовательность в принятии подобных решений». «Что вы имеете в виду?» сощурил глаза Крайтон. «Лапу, ваша светлость, лапу». Насколько помнится, ему вы за похожего рода услугу даровали жизнь. Пусть в ужасных условиях каменоломен, но все таки жизнь. Даже бумажку полезную для него написали, уж не знаю, приняли ее к сведению или нет. Так вот, хотелось бы понимать, вы в тот момент просто были добрее». Или на ваше повышенное милосердие повлияло угроза никогда не выбраться из разбойничьего леса без подсказок бандита? Ух, герцог дернулся так, словно я ударила его по лицу. Вся ледяная холодность, края она треснула и разлетелась в дребезги с хрустальным звоном. Не подумайте хорошего. На меня эта внезапная поэтичность напала исключительно от расстройства и с перепугу, да и у самой в ушах как будто действительно зазвенело. «Нет, герцог не оттаял душой по мановению волшебной палочки, просто закипел от моей прямолинейной резкости, уязвившей его, по всей видимости, до самых печенок». В считанные секунды, побагровев лицом, он свистел паром из ушей, ноздрей и сверкал на меня яростными молниями, не находясь, что ответить. Ну вот, какая-то человеческая реакция, хоть и совсем не та, которой изначально планировалось добиться ну и пока он пребывал в этом замешательстве, я решила, что самое время заполнить паузу, аргументировать, так сказать, свою отчаянную дерзость. Крайтон, мы с вами до сих пор ни разу не говорили об этом, но я знаю, что Сергей рассказал о том, что мы немного не местные. Наша троица свалилась сюда из того далекого времени, а может и просто другого мира, где женщина имеет право голоса наравне с мужчиной. Я на свою голову пока так и не научилась четко ориентироваться в местных политесах, Для меня вы в первую очередь стали человеком, достойным дружбы и уважения. А дружба и уважение, по моему глубокому убеждению, измеряются не количеством поцелуев в... Неважно. И подтверждаются вовсе не бездумным, раболепным соглашательством с каждым словом, а искренностью и ценностью честных слов. Ну, не только этим, конечно, но в том числе. Кажется, я выдохлась. Вы простите меня за то, что задела вас за живое. Хотя чего уж там, именно этого я и добивалась. Я замолчала и долго, шумно выдохнула. Зачем? Уперев меня странный, сил не осталось разбираться, какой именно взгляд, спросил герцог. Да чтобы вы очнулись! чтобы попытаться уберечь двух хороших людей, доброго, отважного, глубоко несчастного Ито от виселицы и честного, порядочного, сильного и сердечного вас от... Договаривайте. От превращения в бесчувственное, извините, чудовище. Поверьте, я немного понимаю, что вы сейчас переживаете. Наш с сестрой отец тоже погиб при, как позже выяснилось, сомнительных обстоятельствах. Мы так и не узнали всей правды а следом мой жених вместе со своим родителем решили, что и нам пора отправляться на тот свет. Так что мы с вами в некотором роде соратники по несчастью. И я имею моральное право утверждать, что... Ой, вы и сами знаете, что я сейчас хочу сказать. Странный вы человек, Мари. Сперва обвиняйте в бесчеловечности и следом пытайтесь убедить меня же в моем собственном великодушии. Крайтон отлепил от меня взор, повернулся, сложил руки на груди и застыл напротив окна, демонстрируя свой точенный профиль. «Да не вас. Не вас, а ваш вот этот конкретный поступок. И я до смерти не хочу, чтобы он очернил мое мнение о Крайтоне, которого я успела узнать. Если оно, это мнение, конечно, имеет хоть какое-то значение. Не хочу я верить, что вам действительно свойственно подобная слепая и упрямая жестокость». Я немного помолчала и продолжила уже о другом. «Знаете, что помогает нам с сестрой и Сергеем?» Крайтон помолчал, но я видела, что он слушает, поэтому продолжила. «То, что мы вместе. Мы друг за друга. И спорим, и злимся случается, но все равно продолжаем болеть, переживать, а главное — слышать и верить. Мы — команда, и совсем недавно вы были ее частью». Теперь же добровольное одиночество — исключительно ваш выбор. Мне кажется, мы пока ничем не заслужили утраты вашего доверия. Я понимала, что ответа, по крайней мере, прямо сейчас не дождусь. Все, что имелось, было сказано. Главное, что он выслушал, не послал в горячкий на вслед за Ито. И, как ни странно, особенно ценным оказалось то, что Крайтон так ничего и не сказал. В том числе не ответил «нет». Еще далеко не победа, но знак определенно хороший. Теперь ему нужно было дать время. Прошу вас о последнем, пожалуйста, услышьте нас. Пройдет время, все уляжется, и вы будете сожалеть о поспешном, несправедливом решении, которое невозможно будет отменить. Я в этом уверена, просто потому что вы хороший человек. Я знаю вас именно таким произнесла уже на пороге и, закрывая за собой дверь, успела заметить, как Крайтон расцепил руки, уперся ими в подоконник и, опустив голову, затих.